Алла вошла в палату, села на стул у кровати Лизы. Та спала, но вскоре открыла глаза и дернулась слегка, увидев мать. Алла испуганно проговорила, поправляя трубку, торчащую из уголка арта Лизы. «Тихо, доченька, тихо. Тебе нельзя резко двигаться. Не бойся, это же я». Лиза смотрела, словно напуганный зверёк, не мигая. Потом обвела глазами пространство вокруг себя, Будто искала кого-то. Может, того, к кому можно обратиться за помощью? Доченька, это же я, твоя мама, что ты? жалобно повторила Алла и погладила ее по руке, лежащей поверх одеяла. Лиза снова сконцентрировала взгляд на ее лице, и Алла увидела, что к испугу примешалось таликое удивление, нехорошего для нее удивления, название которому было Не верю и заговорила быстро, проглатывая слова и почти захлебываясь. «Прости, прости меня ради Бога. Я так виновата перед тобой. Прости. Я же не понимала ничего, не чувствовала. Сердце у меня холодное было, эгоистичное. Я только о себе думала. Вернее, придумывала для себя жизнь. Мне хотелось, чтобы меня отец любил. Все мысли, вся моя суть служила этому желанию. Алла вдруг замолчала, поразившись страшному предположению. «А что, если она тоже страдала этим самым синдромом модели? Ведь похоже на то. Это ведь не любовь была к мужу, это была одержимость». И тряхнула головой, отгоняя наваждение, и снова заговорила. «Я теперь другая, поверь, я поняла свою ошибку. Я теперь знаю, что это во мне есть, любовь во мне есть знаешь меня ведь за одну ночь все перевернуло, перетрясло все как пыльный мешок я вижу какой жестокой была ты страдала от моей жестокости а я не видела не хотела видеть ослепла но теперь у меня глаза есть доченька и сердце есть теперь все будет хорошо прости меня доченька прости Лиза по-прежнему смотрела на нее с испуганной настороженностью молчала Потом спросила тихо, «А где тетя Соня? Она не придет сегодня?» «Нет, она устала очень, плохо себя чувствует». Я ей звонила утром. Она тоже удивилась, что я. И тоже не поверила мне сначала. «А Серёжа придет? Где он?» Лиза спрашивала так, будто пыталась позвать на помощь. Алла в отчаянии прикрыла глаза, не понимая, что еще сказать дочери. Как объяснить? Потом вспомнила наставление Евгения Марковича, как он сказал ей только что. «Мол, ваша дочь еще больна, не забывайте этого. Синдром никуда не ушел, он владеет ею. Нужно еще очень много времени и ваших усилий, Алла. Будьте терпеливы и спокойны. От вас теперь много зависит, если не все. Я очень люблю тебя, доченька, поверь мне». Поверь, пожалуйста. Прости. Я теперь всегда буду с тобой. Все у нас будет хорошо. И знаешь, что я придумала? Мы в другой город уедем. Совсем. Навсегда. Начнем новую жизнь на новом месте. Все, Всё будет вокруг другое. И моя любовь будет с тобой. Как думаешь, куда нам лучше уехать? Можно в Новосибирск? Прекрасный город. Я уже узнавала, там отличный университет и биофак есть. А можно и в Питер уехать. Правда, придется нашу трешку только на небольшую двушку обменять. Но ведь не страшно, правда? Зато будем с тобой гулять по Питеру. Там так красиво. Да, давай лучше в Питер. Алла и сама не поняла, что плачет. Не почувствовала, как слезы катятся по щекам одна за другой. Зато увидела, как что-то мелькнуло в глазах дочери. Показалось, что она слышит ее, понимает. И будто ухватившись за это мелькнувшее, снова заговорила быстро. «А что, вполне хорошо в Питере можем устроиться. Ты учиться начнешь с 1 сентября, я работу найду. Я же хоть где могу работать, не только в химчистке. И в кафе администратором тоже могу. Да хоть куда устроюсь, не проблема». И в отпуск поедем в твои зимние каникулы. Ты куда хочешь в отпуск? Ты ж нигде не была. Потом вместе придумаем, куда поехать. Все будет хорошо, доченька. Все будет хорошо. Лиза вдруг медленно подняла ладонь, коснулась пальцами щеки матери, проговорила тихо. Не плачь. Ну что ты плачешь все время? Слёзы бегут и бегут. Не плачь, мама. Мама. Она так неуверенно произнесла это слово, будто не знала, с какого боку к нему приспособиться. Хотя ведь и раньше тысячи раз его произносила. Но теперь... Теперь непонятно было, как. Теперь надо по-другому, наверное. Ведь и мама уже другая, и к этому еще как-то привыкнуть надо. Поверить, принять. Ох, трудно поверить. И принять трудно. А вдруг это неправда? Вдруг какой-то подвох. Ведь так не бывает. Или бывает. Закрыла глаза и поняла, что устала. Да, она очень устала. И в то же время как хорошо она устала. Как это здорово устать от хорошего. А еще поняла, что сильно проголодалась. Ощущение тоже было забытым и очень приятным. Ведь это тоже здорово. Просто испытывать чувство голода. Не плачь, мам. Давай лучше поедим чего-нибудь, а?» «Ой, да, конечно!» Всполошилась Алла, всплеснув руками, как курица крыльями. «Чего я сижу-то глупая? Я ж столько всякой еды тебе принесла. И бульончик, и котлетки, и творожок. Сейчас кормить тебя буду, доченька. С ложечки кормить, как маленькую». Они не видели, как в палату тихонько заглянул Евгений Маркович, как улыбнулся довольно. Потом закрыл дверь, повернулся к стоявшему за его спиной Сереже. Не надо тебе к ней сегодня, парень. Не надо. Пусть они вдвоем побудут. Там еще все так хрупко сейчас. Потом, парень. Потом. Не беспокой пока их.